Глава 29. Макс. Каждый подсудимый заслуживает последнего слова. Так что прежде чем сжечь меня на костре, топливом которому послужит ваша ярость, выслушайте меня. Да, и действительно вернулся на остров только потому, что меня попросил об этом Дин. Но на этом все. Я не собирался делать то, о чем он меня просил. Да, я увидел ее в баре. Нет, я не оттолкнул ее, когда она ко мне подошла, потому что я, черт побери, был в трансе. Я думал, она меня ненавидит и никогда не захочет со мной говорить, но она захотела. Мы танцевали, пили, смеялись, и это была лучшая ночь в моей жизни. Я хотел ее, я любил ее, и в этом не было ни капли фальши. Она первой заговорила про тендер, сказала, что мы не можем сейчас рассказать о нас, ведь все напряжены из-за решения комиссии. Вот только я на это решение никак не мог повлиять вопреки мыслям Дина. Все, что нужно было от каждого из претендентов, подать заявку и снять видео. Я понятия не имею, какое видео сняла школа Ричардсонов, и мне наплевать. Я не собираюсь в это лезть. Да, я готов на все ради того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, чтобы мы выиграли. Но честным путем. Я собирался выложиться на полную, хотя тысячу раз повторял Арчи, что тендер не стоит такой жертвы. Победа — это лучшее, что может быть, но не ценой потери себя. Так что нет, я не потакал желанием Дина, хоть и не смог отказать ему в прилете сюда. Но я не жалею. Даже благодарен ему за то, что вернулся домой. И теперь я ни за что на свете не вернусь обратно. Я больше не хочу чувствовать себя обязанным Дину. Сколько это может продолжаться? Сколько еще мне нужно пожить его жизнью, чтобы он перестал винить меня в том, что больше не может серфить? У меня нет ответа на эти вопросы. Но если вы спросите меня, что для меня важнее всего на свете, я отвечу — Эмми. Только благодаря ей я захотел вернуть себе свою жизнь. И эту самую жизнь я хочу провести лишь с ней. Жизнь чертовски коротка, и каждую ее секунду нужно быть именно там, где пылает твое сердце. Так что вы можете меня ненавидеть, но я не лгал, Эмми. Никогда не лгал. Сейчас мне так хреново и без вашего осуждения, поверьте. Вероятно, кто-то из вас позлорадствует и скажет, что так мне и надо, и я соглашусь, правда. Но я не мог бросить Арчи и побежать за ней. Я провел в больнице с ним двое суток, пока шла операция, а затем, пока он приходил в себя. Все прошло хорошо, я только что отвез его домой, и через неделю ему будут снимать швы. У Зандерса тоже все не так плохо, но он пробудет в больнице до завтра. Врачи хотят понаблюдать за его состоянием. Но этот придурок совсем не переживает, ведь рядом с ним Вики. Все это время она не отходила от него ни на шаг. И если честно, я бы очень хотел, чтобы на этот раз они не разбежались через неделю. Но тут я уже бессилен. Да и как я могу пытаться спасти чужие отношения, если разрушил собственные? На часах восемь вечера. И надвигается шторм. Уже на рассвете на остров нагрянет тот самый циклоп. И я прекрасно понимаю, что сейчас должен выспаться, прежде чем решусь отправиться на верную смерть. Но я не могу сделать это, так и не поговорив с эми Я должен увидеть ее, ведь прекрасно знаю, что это может быть в последний раз. Листья пальмы у бунгала Эмилин качаются из стороны в сторону. Одинокий фонарь над дверью то гаснет, погружая все вокруг в сумрак, то снова озаряет светом дорожку. Небо сейчас бурое. Вот-вот грянет ливень. И у меня внутри тоже самый настоящий ураган, который снова и снова прокручивает перед глазами все, что было между мной и Эмми. «Эмми, впусти меня, пожалуйста. Нам нужно поговорить». Долблю в закрытое окно ее бунгало. «Я знаю, что ты там. Прошу, милая, позволь мне объясниться, пожалуйста». Прижимаюсь лбом к стеклу и зажмуриваюсь. Я накосячил. Хотя нет, накосячил Чендлер, когда поцеловал Монику на глазах Фиби и Рэйчел, а потом решил попрощаться поцелуем и с ними. А я облажался. Так чертовски сильно облажался. Но самое хреновое, что я не жалею о том, что согласился на это. Если бы не Дин, я бы никогда не узнал, что все еще люблю ее. Не узнал, каково это — держать ее в объятиях, болтать до самого утра, заниматься любовью. Я любил ее все эти годы, но только сейчас — Благодаря Дину я наконец-то понял, что моя любовь к ней сильнее всего в целом мире. Жалею ли я, что скрыл это от нее? Да. Но я не представляю, как бы мог рассказать ей об этом. В какой момент? Эми, просто дай мне пять минут, прошу тебя. С губ срывается отчаянный стон. Хотя бы минуту, Лагуна. Я прошу тебя, пожалуйста, одну гребаную минуту. Снова пытаюсь я, но безрезультатно. Поворачиваюсь спиной к окну и съезжаю по нему на землю. Согнув колени, опираюсь на них локтями и взрываюсь руками в волосы. Даже Рос так сильно не лажал, когда назвал имя Рейчел у алтаря. Откидываюсь головой назад к стеклу и устремляю взгляд на небо. На темном полотне ни одной гребаной звездочки, лишь тучи, стремительно заполняющие собой все вокруг, и мне приходится зажмуриться. эми выдыхаю я, ведь знаю, что она меня слышит. Я знаю, что причинил тебе боль. Знаю, что обидел тебя. Знаю, что разбил тебе сердце, хотя обещал этого не делать. Но все, что происходило между нами, было правдой. Я никогда тебе не лгал. Сердце замедляет удары, стоит моему сознанию прокрутить перед глазами образ Эмми. Ее нет рядом, но я словно слышу ее смех, чувствую ее запах. Как и все те годы в Сиднее, что я не мог прикоснуться к ней. В груди горит и жмет, как при воспалении легких от каждого воспоминания. Я уже привык к тому, что всегда прижимаю ее к себе во сне. Я полюбил наши ночные разговоры обо всем на свете. И лишь я виноват в том, что все это может превратиться просто в воспоминания. Я не хотел возвращаться на Гамильтон, снова пытаюсь я. Не потому что здесь плохо, наоборот. Здесь так хорошо, что я бы никогда не захотел вернуться обратно в Сидней. Жизнь там была похожа на кошмарный день сурка. Ресторан, диван на кухне в квартире Карен Дина, снова ресторан и снова диван на кухне в квартире Карен Дина. Я скучал по серфингу, скучал по друзьям, скучал по себе прежнему. В сидной не было ни дня, чтобы я почувствовал себя дома. Мне всегда казалось, что я чужой. И когда у отца случился инфаркт и мне нужно было вернуться, я до последнего не хотел этого делать. Надеялся, что отец продаст школу и сам приедет в Сидней, или что они откажутся от этого идиотского тендера, но мои гребаные надежды не оправдались. Я снова устало прикрываю веки, чувствую привкус соли в горле, пока сердце тяжело перекачивает кровь. Дин настаивал на том, чтобы я поехал и взял на себя победу в тендере. Напомнил мне, что ты была влюблена в меня в детстве, и я должен этим воспользоваться, чтобы запудрить тебе голову. Но он не знал одного. Я тоже любил тебя. Я не собирался использовать твои чувства ко мне, ведь прекрасно знал, что после того, как я оставил тебя одну в день твоего совершеннолетия, ты, вероятнее всего, ненавидишь меня. Но я не дал отпор Дину, и я ужасно виноват, что не сделал этого. Я должен был сказать ему «нет», но не смог, потому что, черт возьми, я всегда ставил семью выше своих принципов и чувств. С момента нашей последней встречи прошло три года, и я не думал, что ты все еще… Я запинаюсь, ведь если сейчас снова скажу, что люблю ее, она решит, что я лишь бросаюсь словами, ведь наверняка теперь ей кажется, что любви нет и в помине, что ты все еще чувствуешь что-то ко мне. И когда я столкнулся с тобой в баре, то просто хотел быть с тобой. Не потому что так сказал мне Дин, не ради этого чертового тендера. Я впервые в жизни собирался сделать то, чего хотел именно я. И я безумно хотел быть с тобой. У меня сорвало крышу, когда я вспомнил, какие твои губы на вкус. Я знал, что ты пьяна. Знал, что это неправильно. Ведь есть вероятность, что я вернусь в Сидней. Но стоило мне узнать, каково это — быть с тобой. Я был готов наплевать на все, лишь бы ты была рядом. эми Где угодно. Я бы остался на острове или забрал тебя с собой. А если бы ты захотела переехать на другой континент, я бы тоже сделал это. Моя жизнь там, где ты. Вдалеке небо пополам разрезает яркая вспышка молнии. И внутри все сжимается. Снова откидываюсь затылком к стеклу и до боли стискиваю кулаки. Судя по бурым тучам, вот-вот хлынет дождь. Но мне наплевать. Я не сдвинусь с места, даже если придется просидеть здесь до того момента, как я вместо Арчи направлюсь покорять циклопа. Эми, я прошу тебя, поверь мне. Я никогда с тобой не играл. Я не пытался тебя обмануть. И я точно не хотел отвлекать тебя ради победы в этом идиотском тендере. Отчаянно пробую вновь. Все это не важно, Эми, слышишь? Только ты важна. И так было и будет всегда. Прошу, просто поверь мне, пожалуйста. Мой голос срывается на шепот от отчаяния, и больше я ничего не говорю. До того самого момента, когда вижу на небосводе яркие розовые полосы, говорящие о том, что вот-вот наступит рассвет. А значит, мне пора идти. Я поднимаюсь на ноги и упираюсь лбом в дверь, прикрыв в веки, едва слышно произношу. Ты, наверное, спишь. Но я все равно должен тебе сказать, что через несколько часов мне придется ловить циклопа вместо Арчи. Последние недели я готовил его для победы в тендере, но из-за неудачной вечеринки он не сможет встать на доску сам. Так что, что бы ни случилось сегодня, я хочу, чтобы ты знала. Я тяжело сглатываю. Это лето было лучшим за всю мою жизнь. Ведь я впервые узнал, что такое любить. Мне жаль, что все закончилось так, эми И я сниму наш лагерь с участия в тендере. Это все не имеет никакого смысла. Я сейчас же поговорю с отцом, так что тендер твой. Я шумно выдыхаю. Знаешь, что я люблю тебя. Всегда буду любить тебя. Отхожу от ее бунгала полностью разбитой. До встречи с ней я никогда не думал, что готов к семье. Просто даже не предполагал, что смогу когда-нибудь испытать настолько сильные чувства к кому-то, что захочу быть с ним всю свою жизнь. До переезда в Сидней я видел себя лишь в океане. Волны были для меня всем. Они были моим смыслом жизни. И я не хотел отказываться от кайфа, когда ты на волнах ради кого-то. А мне бы пришлось, ведь рисковать жизнью, будучи в отношениях чертовски эгоистично по отношению к своей половинке. Дин связал с серфингом а до него мой отец. А я... Я не хотел с ним завязывать. Но все пошло не по плану. И хоть я отказывался признавать то, что готов к чему-то большему, судьба решила все за меня. Я полюбил Эмми сразу же. Долгое время я отрицал это. Считал неправильным. Думал, что просто хочу переспать с ней. Но я спал с ней огромное количество раз и все еще не насытился. Она была нужна мне больше волн ведь мои чувства к ней гораздо сильнее самых крутых бигвейвов. И это не просто похоть или привязанность. Нет. Это безудержное желание видеть ее рядом с собой каждую секунду каждого дня, на протяжении всей своей жизни, ощущать невероятное спокойствие, ощущать себя дома. Дом больше не про океан. Дом — это Эмми. Моя собственная лагуна — в которой я отыскал тот самый покой, и смог стать самим собой, растворившись без остатка. И как бы сильно я не боялся циклопа, гораздо сильнее я боюсь того, что умру, так и не получив ее прощения.